Глава двадцать восьмая Вильям бывал в подобных ситуациях много раз и прекрасно знал, какое ощущение возникает, когда все кусочки мозаики встают на свои места. Он стоял и смотрел на тонкие руки Жанин, на ее пальцы, державшие лист с рядом клинописи под его точной копией. По ее словам, Это означало повторение эпидемии чума. Он старался сохранить самообладание, способность мыслить объективно, логично. Искал по-настоящему достойные вопросы, которые смогли бы пробить брешь в её рассуждениях и показать, что она вовсе не обязательно что-то доказала. Но он ещё не успел привести в порядок свои мысли. никак не мог свести концы с концами исторические события в человеческом геноме убивавший людей и созданный самой организацией вирус ключ необходимый для зашифровки ответа но на что на предсказания нельзя ведь чёрт побери отвечать на то о чём тебя не спрашивают именно в этот момент как искра Мелькнула догадка. Он сделал вдох, повернулся на месте, потом еще раз, словно искал что-то внутри себя, в своих мыслях, брешь или ошибку там, где логика давала сбой, где раньше он их не находил. Вероятно, так все и было. Вирус и шифры и ДНК и спешка. Все сходилось. И для каждого вопроса, который он сейчас задавал самому себе, находился новый ответ, прекрасно соответствувший предыдущим, и внезапно возникшее у него предположение выросло в полноценный вывод, однозначно поставивший всё на свои места. И Уильям собрался им поделиться. "Я знаю, для чего понадобился вирус", сказал он. И знаю, почему мы здесь. Женин посмотрела на него. У неё было тысяча вопросов, но прежде чем она успела задать их, они услышали шаги в коридоре, и они замолчали, ждали, что произойдёт сейчас. Дверь открылась, на пороге стоял Коннерс. И сначала он просто смотрел на них, отчего к ним в душе закрался страх. Коннорs предупредительно кашлянул и попросил их следовать за ним. Коннорs молча шагал по каменным коридорам. Глубокие морщины беспокойства прорезали его лоб между бровями. За ним эхом отдавались шаги Уильяма и Жанин, и где-то в глубине души он был доволен тем, что они наконец зашли столь далеко в своих знаниях. Он оказался прав. А Франкен ошибался. Не годилось держать их в неведении. Не стоило ждать от них результата, когда они шли на ощупь в темноте. Сейчас они, слава богу, могли говорить открыто. Вопрос остаёлся только в том, сыграет ли это какую-то роль. И его всё чаще и чаще стало посещать ощущение обречённости, страх, что больше уже ничего нельзя сделать. Телефон Кристины Сандберг лежал на столе перед ними, как часть плохо составленного натюрморта, среди бутылок с лимонадом и тарелок с едой, к которым никто не притронулся, в то время как их содержимое уже прилично остыло. На улице спустилась ночь, но никто не спал. Везде в окнах виднелся свет от телевизоров и экранов компьютеров. Повсюду перед ними сидели люди и пытались понять, что же произошло. Они звонили своим родственникам и знакомым с целью проверить, добрались ли те благополучно до дома, и, не получив ответа, пытались снова и снова ответить, И каждый раз, когда вздох облегчения раздавался в одном конце города, в другом у кого-то подкашивались ноги. Кристина не знала, как долго она уже бодрствовала, но чувствовала страшную усталость. И каждый раз, когда начинала перемещать взгляд, комната, казалось, тоже приходила в движение, словно она была законсервирована в вязкой жидкости. где шевеление одного компонента сразу же сказывалось на других. А перед ней сидели Лео и Альберт с таким же отсутствующим видом, как у неё, или точнее, у всех других посетителей наполовину пустого полуподвального паба. Здесь царили тишина и покой, и вряд ли что-то могло нарушить их. Помещение было тёмным. С улицы в него вела короткая лестница, ไอ пейзаж снаружи навевал мысли о сказках. Ведь именно во дворцах, расположенных в этой части города, вполне могли жить сказочные принцессы и принимать бесстрашных рыцарей, претендующих на их руку и сердце. Они оказались здесь по инициативе Альберта, поскольку именно этот район, по его словам, он обычно не посещал. И хотя полиция сейчас, скорее всего, была не до него, Лео отвёз их туда, куда он захотел. За стойкой бара висел плоский телевизор и непрерывно показывал картинки с места катастрофы. Те же кадры снова и снова, и в то время, как текстовая строка с последними данными о погибших беззвучно пробегала в нижней части экрана, она в искажённом виде отражалась на бутылках, расставленных на полках вокруг. Они сидели здесь уже довольно давно, голодные, но не в состоянии есть. Им требовалось собраться с мыслями, но шок ещё давал знать о себе, и их идеи и мнения никак не могли приобрести законченную форму. А на краю стола лежал жёлтый конверт. Альберт достал его, как только они сделали заказ, и рассказал о его содержимом. именах и текстах и о страхе, которым было пронизано все послание. А потом показал почтовый штемпель и название региона. И Лео сделал фотографию при помощи телефона Жанин и отправил ее в редакцию в Стокгольм в надежде, что цифровой код франкировальной машины сможет привести к отправителю. Кристина позвонила Пальмгрену. Но он не ответил. И на том всё и закончилось. У неё имелся свой план, но она также прекрасно понимала, что это длинный путь, и надеялась, что следующий шаг возникнет сам собой. Однако пока из всех мыслей, посетивших её за день, ни одна не годилась. Первым нарушил молчание Айберт. Что произойдёт теперь? спросил он. Кристина покачала головой. Она не знала. Мы будем ждать, сказала она. Это единственное, что нам остаётся. В принципе, этим они уже занимались. А вечер шёл своим чередом, и на телевизионном экране за их спинами заголовки об авиакатастрофе сменили новые, набранные ещё более жирным шрифтом. Но на тот момент на него уже больше никто не мог смотреть. Коннорс вёл их по каменным проходам и далее через железные двери в более современную часть здания. Вниз по стерильным коридорам с лампами дневного света и холодными стенами, пока не решил, что они наконец пришли туда, куда им и требовалось. Когда он повернулся к ним, Они обнаружили, что находятся в конце какой-то кульверты. Пара ступенек из рифлёного железа поднималась к очередной двери, а в остальном существовал лишь один путь оттуда, и по нему они сейчас пришли. И, в принципе, дверь ничем не отличалась от всех других в подземных переходах, которые они уже видели, кроме одного предупреждающей таблички. Данная дверь вне всякого сомнения не горела желанием что-то рассказать им и делала это при помощи больших чёрных букв на жёлтом фоне и символов, означавших смерть и предостережение и биологическую опасность. Посторонним вход запрещён. Опасность заражения. Вирус. Ни Вильям, ни Жанин ничего не сказали. ждали объяснений Коннорса относительно того, чем они занимаются там. Его признание о том, что он слушал их разговор и теперь знает, сколь много они поняли, и что это не устраивает его. И, пожалуй, он собирался поместить их по другую сторону двери, запереть там и держать до тех пор, пока уже никакой душ в мире им не поможет. Но ничего подобного он ожидал. не сказал. Взамен понизил голос. Я сожалею об этом, но думаю, вы уже всё поняли. Женнин исскоса посмотрела на Уильяма. Он кивнул в качестве ответа. По-моему, да, сказал он. А потом вся ваша проблема в решении, не так ли? Тогда вы всё поняли, сказал Коннорс. Джанин переводила взгляд с одного на другого. Что бы не понял Вильям, ее это пока не касалось. «Какое решение?» — спросила она. «Какой проблемы?» А Вильям собрался с духом и как заклинание произнес два слова. «Вирусные векторы». «Не так ли?» Больше он ничего не сказал. «Не так ли?» ждал реакцию Коннерса, но не дождался её. Объясни, попросила Жанин. Он уже начал и с таким же успехом мог продолжать. Я думаю, дело обстоит следующим образом, начал Уильям и посмотрел на Коннерса, как бы проверяя, что находится на правильном пути. Вирус это наше противоядие. Коннорский вновь практически не пошевелил головой. "Против чего?" спросила Анна. "Против нас самих". Женин снова посмотрела на одного, потом на другого. "Нас самих? Против текстов? Чумы? Против нашей собственной ДНК?" Он больше ничего не сказал, а она покачала головой. Либо он говорил загадками, либо что-то здесь так же не сходилось, и в любом случае это разозлило её. Что ты пытаешься сказать? Выходит, мы сами убиваем себя. Её голос был наполнен сарказмом, и в душе она чувствовала, что это, пожалуй, не на пользу делу. но одновременно была слишком уставшей и не могла совладать с собой. То есть из-за нашей собственной ДНК Дженнифер оказалась в стеклянном ящике, и от нашей собственной ДНК они пытались отмыть нас под душем. Об этом ты говоришь. Напрасно. Она чувствовала это сама. Но всё слишком резко навалилось на неё. Она хотела понять, но пока безуспешно. Уильям покачал головой. Нет. Это был вирус. Плохое свойство для противоядия, не так ли? Сарказма в его голосе не убавилось, но Уильям кивнул. Очень. Именно поэтому мы здесь. Я прав. Последние слова предназначались Коннерсу, и тот наконец перевёл дух. "Сандберг прав", сказал он, с виноватой миной, словно из-за него Уильям понял всё раньше, чем она. "Представь", сказал Коннерс. "Представь себе, что ты нашла документ, где написано такое, с чем ты никогда не согласилась бы до конца своей жизни". Как ты поступил бы тогда? В обычном случае я, конечно, отправила бы его в макулатуру. Он кивнул, не улыбнулся. Дело было слишком серьёзное. Но если бы оказалось, что такой документ соответствует истине, и он написан задолго до твоего рождения, и правильный во всём вплоть до сегодняшнего дня, И если бы в нём значилось, что ты попадёшь в беду, как поступила бы ты тогда? Она пожала плечами. Ты попробовала бы изменить ситуацию, сказал Коннерс. Не так ли? Вторглась бы в документы, убрала текст о предсказанной тебе напасти и поменяла бы его на нечто лучшее. Какая-то часть её догадывалась, куда он клонит. Но та же часть принимала услышанное в штыки и отказывалась понимать. В конце 60-х, сказал Коннерс. мы обнаружили, что человеческая ДНК полна предсказаний. И как только сделали это, как только обнаружили, что случится с нами в далёком будущем, он посмотрел на неё так, словно объяснил всё. Нам пришлось принимать меры Мы отправили послание в космос. Надеялись, кто-нибудь ответит нам, но ничего не случилось. Мы искали в древних культурах, обратились к мировым религиям с единственной целью выйти на контакт, узнать, как эти тексты попали в наши тела и почему они там и каким образом нам избавиться от них. Но мы нигде не получили ответа, и в конце концов у нас остался один выход. «Внести изменения в наш документ!» Он сделал паузу, а потом объяснил. «Внести новое предсказание в нашу существующую ДНК!» Жанин сомневалась. «И как тогда?» — спросила она просто. «Вирус!» — сообщил Вильям. Тихо, с неподвижным взглядом, словно он разговаривал сам с собой. «Вирус!» и Коннор скивнул. Как можно было бы изменить гены внутри человеческого генома, сказал он, причём у каждого живого на земле. Как убрать плохие предсказания и заменить их на хорошие? Он ответил сам. Вирус обладает способностью проникать в клетки тела, прививать копию своей собственной ДНК и заставлять тело производить клетки с новым кодом взамен старого. Подумай тогда, если бы удалось добиться того, чтобы он мог нести в себе генетический материал по нашему выбору, вводить его в клетки, заставить их производить новое, выглядящее согласно нашему желанию, с новыми генами взамен старых. Он кивнул Уильяму в качестве ответа. Всё правильно. Вирусные векторы. Уильям кивнул ему, и Коннор продолжил Современная генная инженерия. Именно поэтому она родилась. Хотя об этом никогда не напишут ни в одной исторической книге. Потом он снова перевёл взгляд на Жанин. И когда мы заставили эту инженерию функционировать, осталось только одно дело сделать вирус как можно более заразным. И спокойно сидеть и ждать, пока он распространится по всему земному шарику и заменить нежелательные части генома на нечто иное. Как же это назвать? Более приятную альтернативу. Женин стояла молча, пыталась понять суть услышанного. Значит, если верить тебе, именно этим мы сейчас и занимаемся? Пытаемся поменять будущее человечества на то, что сами придумали. Я бы не сказал придумали, а как бы ты сказал? Развили. В комнате воцарилась тишина. И сейчас проблема в том, что вирус не действует, констатировала она. Коннор скивнул. Где-то закралась ошибка, сказал он. Возможно дело в языке. Пожалуй, в том, как мы всё зашифровали, или и там, и там. Единственное, мы знаем, что пока не нашли правильной последовательности, и что все наши предыдущие попытки в первый раз за всё время разговора он перевёл взгляд на большую железную дверь за ними, с жёлтыми предостережениями и блестящей коробочкой. и достал свой ключ-шайбу, поднес его к датчику. «Будет немного холодно, но в остальном никакой опасности для нас», сказал он через плечо, подождал, пока дверь откроется. Старался не смотреть на них, слышал, как они задержали дыхание, не хотел видеть их лица, знал уже, как они среагируют. И это зрелище не доставило бы ему усилия. удовольствия. Они вошли в наблюдательную комнату, ту самую, где Франкенштейн стоял много раз с надеждой созерцая происходящее за стеклом, но всегда получая только разочарование. Толстый прозрачный защитный экран, море больничных кроватей по ту сторону. Они стояли молча долго. смотрели на длинные ряды людей под простынями. Кто-то лежал неподвижно, у кого-то грудная клетка медленно ходила вверх и вниз в такт с дыханием. Повсюду пятна крови разных оттенков, от высохшей чёрной до свежей алой. Когда Коннорс наконец посмотрел на них, это был совсем новый взгляд. скорп, пожалуй, нечто большее. Возможно, сожаление. Все вирусы, до сих пор созданные нами, приводят к тому, что инфицированные клетки разрушаются. Рак тому, что происходит с этими людьми, нет названия. И кто они тогда? спросила Жанин. Коннорs покачал головой. Не столь важно. По крайней мере, не та тема, которую он хотел бы обсуждать. Как они попали сюда? спросила она снова. Они знают, в чём их задача. Или мы тоже повторим их судьбу? Уильям и я. Если не сделаем ничего больше, Вокруг них было очень тихо. И все звуки, долетавшие к ним, шум аппаратов искусственного дыхания и измерения давления, хрипы и кашель больных людей, существовали лишь в их воображении. Нет, они, конечно, были, но только по другую сторону стекла. Сами же они находились в стерильной и настолько гнетущей тишине, Что же Нин не выдержала и заставила себя открыть рот с единственной целью убедиться, что она слышала именно тишину, а не монотонный грохот. "Я не могу участвовать во всём этом", сказала она тихим голосом, не сводя взгляда с больничной палаты. "Я не могу принимать участие в убийстве людей. Боже!" Как их много. Как много их было. Как много лежит там внутри только для того, для чего? Просто из-за нашего желания улучшить будущее. По-моему, ты неправильно всё понимаешь, наконец сказал Коннерс. Вот как. Речь идёт не об улучшении нашего будущего. Речь идет о... Он осекся. Во второй раз они коснулись того, о чем он не мог говорить или, по крайней мере, не хотел. «О чем?» — спросила она. «Необходимо сделать кое-что пока еще, не слишком поздно». «Не слишком поздно? Для чего?» Коннорс не ответил. Только бросил взгляд на часы. Обеспокоенно посмотрел им в глаза. Сейчас в парламенте собирается весь совет. Вам надо увидеть это сначала.